Вместо эпилога. Эльсбет. Был такой сон, и было холодно. Я точно помнила, что выпила воды из графина у постели, и довольно быстро уснула, а теперь никак не могла вынурнуть. И пошевелиться не могла. Кое-как открыла глаза, но моргать получалось с трудом. Филлисет что-то подмешала мне в воду. Вот сейчас я точно осознавала, что глаза были открыты. Я чувствовала их открытыми, но ничего не видела. Был странный ни на что не похожий запах. Резкий, холодный и неприятный. Голоса, словно рой гудящих ос, и неприятное металлическое позвякивание. Затем кто-то наклонился надо мной, я моргнула, различив светлое пятно, которое оказалось человеческим лицом, с глазами. Яркими синими глазами поверх куска ткани, закрывающей рот и нос. Нелепого покроя шапочка, плотно обтягивающая голову, была надета низко, почти до бровей. Ткань там, где рот, шевельнулась, будто человек что-то сказал». И снова стало темно. Затем шум. Гулкое эхо. Меня везли на какой-то высокой длинной тележке, и ее колесики чуть щелкали, когда наезжали на препятствия на полу. Свет от странной формы светильников на потолке растягивался, как растаявшая на солнце мягкая карамель. Я все еще не могла шевельнуться. Опять темно. Комната. Большая. И опять пахнет непонятно чем. Неприятно. Гадко. Я чувствовала, что лежу на постели. Голая. Нет, что-то есть. Короткая рубашка из грубоватой ткани. Само тело было тяжелым, будто налилось водой. Будто я вся из воды. Это кипузырь. Кажется, шевельнусь и схлыну. Растекусь по полу. Лиза, вы меня слышите? Снова шапочка. Другая. Темнее. Снова кусок ткани поперек лица. А глаза те же. В них провалиться, как нечего делать. Такие и синие. Такие же, как у Иза. Почти. Это не Ис. Голос не тот. Но приятный. Теперь слышу. Я попыталась говорить. Спросить, где я и что это за странное место. Но мне что-то мешало. Трубка? Моргните, если слышите. Я моргнула. Это было тяжело. Тяжело моргать, когда у тебя веки из воды. Храбрая девочка, вы молодец. У нас все получилось. Теперь не смейте меня подводить, поняли? Держитесь дальше. Сейчас можно поспать. Спите, Лиза. Лиза? Я Эльзбетт. Эльзбет в фламм даркисти. Впрочем, уже нет. Утешало одно. Я все-таки успела спрятать браслет. И пауку Аскаэлю придется здорово побегать, чтобы его найти. Не найдет. Я спрячусь, исчезну куда-нибудь. В Эззахилл, например. Там меня даже Кор не найдет, наверное. Но даже если и найдет, без прямого приказа или просьбы от меня он браслет не покажет. Главное, чтобы Лосса не нашел. Гад. Он схитрил, когда говорил Изу, что меня не касался мужчина. Там нет но его гадкие ручонки побывали почти везде. Ненавижу. А эта рука, что касается сейчас моих пальцев, совсем другая, теплая, в сон клонит от тепла. Он сказал, что можно поспать? Хорошо, я посплю. Несколько месяцев спустя. Городской парк. Мне довольно быстро удалось прийти в себя, сложнее было привыкать к новому миру, чуждому и удивительно похожему. Я привыкла к своему имени, научилась многому, многое узнала и осознала. Здесь у меня было то, чего не было дома. Свобода быть той, кем захочу. Удивительно, но предыдущая хозяйка тела тоже была в разводе. Здесь с этим куда проще. Никто не станет тыкать пальцем и отказывать от дома. Здесь вообще много самостоятельных женщин, и мне это невероятно по душе. Все решили, что я потеряла память. Это было удобно. Не приходилось хитрить, если я чего-то не знала или не понимала, или не узнавала. Мужчина с молодой женщиной, которая плакала оба раза, когда они приходили меня навестить, мне не понравилось. Позже мне сказали, что это был мой бывший муж и его новая жена, которая называла себя моей подругой. Не знаю, возможно, другая Лиза была слишком наивна. Лично я ни за что не стала бы доверять подобной особе. Она напоминала мне со своими повадками. Двуличная, мастерица изображать жертву. Раз уж я в новом мире и у меня новая жизнь, все, что меня окружает, тоже должно быть новое. Так я решила. Алоса пусть локти грызет. Никто и никогда не ставил ему под ножки, подобной той, что вышла у меня. Теперь ему уж точно не найти браслета. Разве что другая Лиза не погибла, а оказалась в моем теле в Амарете, как я оказалась на земле. Встрять между Леди Даркисти и Аскаэлем врагу не пожелаешь. Только Иза было жаль. Он стал мне дорог. Я даже думала, что люблю. Может, и любила. Но если бы я изначально могла выбирать между ним и Ризером, не уверена, что выбрала бы Извера. Надеюсь, Ис не будет страдать слишком тяжело. Он-то действительно меня любил. Однажды ночью у меня был сон видения. Мне приснилось, что я снова была в Остроне, бежала с Тремглав впрочь из дома, где снимал квартиру Риз Хант, и попала под экипаж. И точно так же, как склонялся надо мной хирург, а после сидел у постели, Сидел у постели Ис, держал меня за руку и просил прощения за недоверие, поспешные выводы, позорный развод и не менее позорный обман. Отчего я вспомнила об этом сейчас? Понятия не имею. Я гуляла. Присела на скамейку, стряхнув снег, и положив поверх чуть облупившихся досок, нашедшийся в сумочке пакет. Стаканчик кофе приятно грел руки. По пруду в центре, где не было льда, медленно скользили утки. Кто-то шел позади, поперек газона, игнорируя дорожки и хрустя снегом. Мне было нелюбопытно, да и оборачиваться лень. Слишком удобно устроилась. «Лиза?» Теперь я обернулась. На меня смотрели яркие синие глаза, которые я больше привыкла видеть поверх медицинской маски. «Лиза, помните меня?» Спросил мужчина и улыбнулся. Я кивнула, помимо воли, улыбаясь в ответ. «Прогуляйтесь со мной».